Покачала головой Арина. У всех у нас такая незадача. От радости в Питер не приходят. Вон у марии Власьевны мать у дичка, ребят из-за хлебов пестуют, а дом заколочен стоит, кивнула она на демянскую женщину в веснушках. Не урожай. Хлеб своего до Рождества не хватило, рабочишки никакой. Да и то дьячок-то, мать, согнать с улиц.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 Это придало бодрости, начинавшим уже падать духом Арине и демянским женщинам. Они тоже повеселели и засуетились. А графена и Федосия сбегали на огород и отпросились у ордальона Сергеева со двора. Через десять минут компания женщин, предводительствуемая Анфисой, которая, как бывало и в Петербурге, знала, где находится Фонтанка и Семеоновский мост, шла на барку к приказчику наниматься для новой работы.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 «Да вот мы деревенские, работающим, Так наслышались, что народ берет на сплав для распилки дров. Ну так и пришли попроситься и подрядиться». не и это точно. Народ ему много требуется. Погодь маленько, пока он из трактира вернется. Он вон там в трактир пообедает, так сюда на барку спать придет». Женщины, стоя на набережной, стали дожидаться.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 Про 35 копеек при наших пилах не слыхал. Такой цены теперь нет, потому как народу уж очень много голодного из деревень понашло, отвечал приказчик. А что по 35 копеек, так это ли ежели кто со своими пилами топорами, то за сажень платим, ед точно. Можно, пожалуй, вам по три гривенька сажень дать, коли наши пилы топоры отработаете.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 Придете на тосну с запиской к приказчику, ему и паспорта ваши отдадите. — Да дай подумать, кормились чуточку. Дешево кажись что-то, — сказала Анфиса. — Как вы думаете, девушки? Обратилась она к женщинам и стала с ними шептаться. — Дешево, потому как везде дешево. А поднимется цена на пятачок, так пятачок и мы вам прибавим, — проговорил приказчик в утешение и крикнул. — Ну что ж,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 Да ведь пилить то надо вдвоем, попарно, стал быть, рубить пополам, заметила скуластая фекла. Нет, нет, по четыре сажене с человека, вдвоем восемь. Так мне наши новоладожские сказывали. Не распилить, Федосичка, восемь сажант Хотел бы себе разбей. Ведь распилившись, надо их расколоть да и сложить. Распилим. С раннего утра будем вставать до поздней ночи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 — Попрошу я вас, чтобы завтра после обеда идти, — обратилась она к женщинам. — Ну вот, то сегодня, сейчас, же без передышки идти, а то уж и завтра утром нельзя, — с неудовольствием воскликнула Фекла. — Эк, переметная с ума! — Да я Феклушка, собственно, из-за кулинушки. Нельзя же, не спроведавшая ее. — А спроведаешь ее, так поможешь, что ли, ей? — спросила Анфиса. — Смотри, какая лекарка!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 «Эх, беда с бабами! Пристанут, как пчел на пачки и нет от них спасения!» С неудовольствием крякнул сторож и отправился за набольшим. Явился заспанный человек с всклокоченной головой, позевывая. «Чего вам? Чего не в показанное время ходите?» — спросил он хмуро. «Да вот, женщину мы в четверг на прошлой неделе сюда привезли».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 Все там будем, Аринушка, все. Никто этого сам вот не минует, говорила скуластая фекла. А что до могилки, да ведь мать то ведь, мать-сара-земля, все одна и та же. Напишешь ты с родственничком-то ей письмецом в деревню, отслужат они по ей панихиду, по по минут в двадцатый день, и будет все честь честью. Но Арина не внимала. Милость Божья, что еще похоронили ты ее на больничный счет. Вот за что ты, Бог, благодари. А умрика она у нас где-нибудь на постоялом дворе, да придись нам ее хранить. На ну, что бы мы ее похоронили-то, рассуждали другие женщины. Ни кругом у нас ни около, но ну, и пришлось бы все армяки и душегреи продавать. Э, вся, вся бы продалась, только бы она, голубка, на моих руках померла, отвечала Арина так и вся продайся, так и тот не похоронишь ты милая центы здешних не знаешь здесь питер здесь про все за все в три драга платить надо возразила анфиса даже ежели бы и нам продаться так и нашей требушины на похорон не хватило бы помню лет с нашей землечки хранили мужика из больницы так что им стоило то рассуждая таким образом женщины пришли на огород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 А он и не берет. Да уж хорошо, что мужики его и военные земляки стали на нашу сторону. Ну и выдал паспорты. паспорты это выдал, да и ну нас гнать с огород за ворота. Чтобы духу вашего, говорит, на огороде не было. Вон отсюда!» Рассказывала она женщинам, увидала плачущую Арину и умолкла. «Умерла Акулинушка-то?» спросила она вдруг.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 То, что увидели женщины, можно было назвать царством дров. Река Тосна, имеющая ширину от двадцати пяти до тридцати сажений, была перегорожена с одного берега на другой громадными бревнами, связанными между собой цепями. Бревны эти удерживались несколькими кустами свай и в свою очередь удерживали сплошную массу четырех поленных дров, держащихся на воде на необозримом пространстве.